Глава девятнадцатая. Наш бронепоезд. После нескольких минут совершеннейшей неподвижности, когда окончательно стало ясно, что тревога оказалась сложной, Кирьянов приподнялся на локтях, выглянул из-за поваленного ствола. По ту сторону упавшего давным-давно, уже основательно подгнившего дерева тенило густое переплетение огромных, причудливо вырезанных листьев, напоминавших земные папоротники. Что-то их, конечно, всколыхнуло на пару секунд, но определённо не то, чего им следовало избегать как чёрт ладано. Точнее, не те Им владели двойственные чувства. С одной стороны, следовало выполнить приказ в точности, ни в коем случае не входить в соприкосновение с неведомыми обитателями планеты, с другой хотелось увидеть издали хотя бы одного. Как будто от этого хоть что-то станет ясным. Он вздрогнул, все тело прошило мгновенная судорога мимолетного инстинктивного страха, Над поваленным стволом бесшумно взмыл тёмный клубок величиной с мужскую голову, проворно и причинно перекатился на ту сторону, где лежал Кирьянов, приземлился в низкую траву перед самым лицом. Ну вот ещё один. Гнездо у них тут, что ли? Кажется, десятый уже или одиннадцатый, пожалуй, что. Клубок был махнатый, длинношорстный, И от него ни чуточки не пахло, совершенно никакого запаха. А значит, инструктор был прав, создание это относилось либо к дичи, либо к самым мелким хищникам, вынужденным пробавляться разве что местными жуками или мышами. Только крупный хищник откровенно смердит за версту. Ему-то нет нужды вылизывать шерсть по 100 раз на дню. чтобы ни дай бог не почуили. Всё повторилось, как несколько раз за эту ночь. Клубок, посверкивая полудюжинной отражавших лунный свет бусинок живых, подвижных, несомненно глаза, протянул что-то вроде тонкого гибкого шнурка, невесомым паутинным прикосновением скользнувшего по шее Кирьянова. Тот сложил губы трубочкой, и выдохнул воздух. Мелкий зверь, сдавленно и хрипло пискнув, неуловимым движением перекатился через поваленное дерево на ту сторону и бесшумно канул в заросли. Ни один стебель не клохнулся. Почувствовав на плече руку, штандарт полковника Кирьянов зачем-то кивнул, поднялся на ноги и пригибались перепрыгнул поваленное дерево. Парой секунд позже к нему присоединились Зорич и Кац. Командир кивнул в ту сторону, где среди зарослей виднелось нечто похожее на звериную тропу, и они двинулись по ней вереницей. Приходилось то и дело отводить от лица мягкие разлапистые листья, осторожно ощупывать стежку подошвами, Здесь хватало вылезвших из-под земли кривых корневищ, и жизнь вокруг кишмя кишела. Что ни миг, кто-то крохотный шарахнулся из-под ног, то ныряя в чащу, то ошалевшей кошкой взлетая на ближайшее дерево, кто-то тихонько стрыкатал и свирестел в кронах из-за кустами, кто-то порхал меж папоротников, ловко их огибая. Хорошо ещё, что эта почти непролазная чащёба была сухой, ничем не напоминала влажные джунгли, и местной живности бояться не приходилось, будь она хоть трижды плотоядной. Инструктор, как теперь стало ясно, говорил чистейшую правду, уверяя, что есть в человеке нечто, делающее его насквозь чуждым и посторонним для здешних пищевых цепочек. совершенно несъедобным. Даже здешние насекомые, едва коснувшись кожи, отлетали в сторону, разочарованно пища. Человеком был решительно не интересен, как и всей прочей фауне. Жаль только, что местная флора, неразумная и неподвижная, как ей полагалось, не перенимала столь положительного опыта. Окажись так, что корни сами убирались бы из-под ног, ветки не царапали лицо, а листья сворачивались бы в трубочку, уступая дорогу, а было бы совсем здорово. Тропинка расширялась, превратившись постепенно чуть ли не в просеку, вполне просторную для того, чтобы по ней делали променад мамонты. А это уже лигонько беспокоило. Может до казаться, что просику используют для ночных рейсов те самые разумные обитатели планеты, от коих надлежало скрываться. Но ничего не попись. Всё ещё бы была совершенно непролазной, и они, бредя на пролом, ни за что не успели бы к назначенному времени. Приходилось рисковать, держа ушки на макушке. Всё вокруг казалось чуточку нереальным, зыбким, неустоявшимся. На здешнем ночном небосклоне, усыпанном крупными звездами, сияли сразу три луны, две побольше, одна поменьше, не белая, как другие, а синеватая. Так что каждая блинка, не говоря уж о кустах и деревьях, отбрасывала по три тени в разные стороны, и луны не стояли на месте. понемногу перемещались по своим орбитам, так что игра тройного бледного света, тройных теней порой превращала окружающие заросли в нематериальный колышущийся миражи. Иногда трудно было оценивать расстояние, и кто-то спотыкался, а кто-то тихонько выругавшись, вламывался в самую глубину кустов. но в общем и целом они продвигались к месту назначения довольно резво зорьчь ни разу не поторопил